Которые содержались и в предыдущих пассажах, хотя я и не отдал себе тогда отчета в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, я не испытал на этот раз впечатления, что передо мной лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертивший на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру. Мне казалось скорее что я нахожусь в присутствии идеального куска прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума. Я был далеко не единственным поклонником Бергота. Он был также любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери. Наконец, доктор Дюбульбон до такой степени увлекался только что вышедшей тогда его книгой, что заставлял своих пациентов подолгу ожидать его приема. Как раз из его врачебного кабинета и из парка, расположенного в окрестностях Камбре, были брошены первые семена того увлечения берготом, растения тогда еще очень редкого, но в настоящее время – распространенного по всему миру, так что изысканные и пошловатые цветы его можно встретить повсюду в Европе и Америке, вплоть до самой ничтожной деревушки. Подруга моей матери и, по-видимому, доктор Дюбульбон, подобно мне, любили в произведениях Бергота главным образом мелодическое течение фраз, старинные выражения, и наряду с ними Выражения очень простые и очень известные, но поставленные им на так выгодно освещенное место, что самое это помещение их, казалось, выдавало какое-то особенное его пристрастие к ним. Наконец, в грустных частях его книг какую-то грубость, какой-то глухой и почти суровый тон. И он сам, должно быть, чувствовал, что в этом одна из главных прелестей его прозы. Ибо в своих позднейших книгах, когда ему случалось выражать какую-нибудь великую истину или упоминать о каком-нибудь знаменитом соборе,